«Специальное анкморпорское карри!» – сказал господин Горьев. «Из желтого порошка карри с большими кусками брюквы, зеленым горошком и разваренными кишмишем величиной с... с яйцо!» – восхищенно завершил Шнобби. «Большое спасибо!» – поблагодарил Колон. «А как поживает твой сын, господин Горьев?» «Он говорит, что вы стали для него примером, и когда он вырастет, то обязательно пойдет в стражники!» «А, это хорошо!» – довольным голосом произнес Колон. «Господин Ваймс обрадуется! Передай ему...» «Он будет стражником в -Хали, поспешил уточнить горриф «Он сейчас там, у моего брата!» «О, ну что ж, тоже неплохо! Э, спасибо за карри!» «А каким, по-твоему, мы стали для него примером?» спросил Шнобби, когда они продолжили свой путь. «А ясное дело каким? Хорошим, конечно!» прочавкал колонн сквозь полупрожеванную, умеренно пряную брюкву. «Ну да, разумеется!» Медленно жуя и еще медленнее переставляя ноги, они двинулись к докам. «Вот собирался Банни письмо написать!» чуть позже сказал Шнобби. «Да, но ведь она думала, что ты женщина, Шнобби!» «Точно! И поэтому она увидела мое внутреннее «я» без...» Припоминая, Шнобби зашевелил губами «Ну, без этого, которое наносное!» Так Ангва говорит «Жених Банны скоро вернется с войны!» «Ну, я подумал, надо бы проявить благородство, не мешать ее счастью!» «И правильно! А то вдруг он здоровенный амбал какой!»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 Смотри, носовой платок. Это она мне подарила. Очень мило, Шнобби. Настоящий клачский шелк, вот как. Симпатичный. Я его никогда не буду стирать, сержант. Правильно. А потом поставишь в уголок комнаты, пусть тебе стоит. Капрал шумно высморкался в платочек. Может, тебе все-таки перестать его использовать? С сомнением в голосе спросил колонн. «С чего бы это? Он же еще очень даже неплохо гнется!» Шнобби продемонстрировал. «Ну да, понятно. Глупо было спрашивать». Флюгера над головой со скрипом завращались. «Теперь я гораздо лучше понимаю женщин!» Задумчиво произнес Шнобби. Колон, человек сильно женатый, промолчал. «Я тут встретил верить и колотушку!» Продолжал Шнобби. «Встретил и говорю».